Глава двадцать пятая. «Боже, какой беспорядок!» Жулианна стоит у открытого окна мастерской, выходящего на оживлённую улицу. За её спиной переминается Ламберт. Вытирая руки, я направляюсь к ним. «Вы не видели, что тут творилось несколько дней назад?» «Я специально притворялась, что занята восстановлением модели святилища, чтобы магистр Томас не давал никаких поручений» и у меня появилась возможность уйти с Жулианной. Только архитектор всё ещё дома». Прищурившись, Ламберт заглядывает в окно. Его взгляд задерживается на помятом пергаменте с именами погибших, который прикреплён чуть ниже места, где раньше висел золотой молоток. «Что случилось?» Я натягиваю беззаботную улыбку. «Стол покосился, модель соскользнула на пол». К сожалению, большую его часть собирали очень давно, поэтому раствор рассыпался, словно чёрствый пирог. Мой смех звучит немного натянуто. Но не переживай. Настоящее святилище сработано покрепче. Магистр Томас спускается по лестнице. Следом идёт реми Мне показалось, я услышал голоса. Жизнерадостно говорит архитектор, хотя я улавливаю некоторое напряжение чем мы обязаны такой честью, да еще в такое раннее время. «Из-за расследования мы забросили подготовку к свадьбе Ламберта», говорит Джулиана с улыбкой. «А Кэт так часто давала ценные советы, что я бы очень обрадовалась, согласись она сопровождать меня по магазинам». реми закатывает глаза, а архитектор прищуривается. «Он знает, что мне никогда не нравились подобные прогулки. а еще слышал мои рассуждения о том, что Симон не считает торговца виновным в убийствах пиретты и Изабель. А где же достопочтенный венетре Я хотел поздравить его с успешным завершением расследования. Покосившись на меня и выделив голосом слово «завершением», говорит магистр Томас. Он не дурак. «Симон отправился навестить старых друзей», отвечает Джулиана. «Вернется через две недели». «Поработал две недели, получил две недели отдыха», — скривившись, говорит реми «Я сжимаю кулаки». Почему он начинает вести себя так, когда дело касается Симона? «Вы можете отпустить Катрин на сегодня, сэр?» — спрашивает Джулиана у магистра Томаса. Он не посмеет отказать дочери своего главного покровителя, но догадывается, что дело совсем не в подготовке к свадьбе Ламберта. «Конечно, миледи. А поскольку вы всё равно планируете ходить по магазинам, Катрин может купить и снеть для госпожи Лафонтен». Я подавляю стон. «Большое спасибо, магистр!» С улыбкой благодарит Джулиана. После того, как магистр Томас и Реми уходят, а экономка выдаёт мне длинный список покупок, Джулиана говорит брату, что мы справимся сами. Заметив, как он колеблется, Она наклоняется к нему и понижает голос. «Мы хотим купить нижнее бельё, Ламберт». Он тут же краснеет до кончиков ушей. «Да, думаю, будет лучше, если я оставлю вас». Жулиана с улыбкой смотрит ему вслед. «Ты же понимаешь, что он увязался за мной только из-за тебя, Катрин», — говорит она. «Из-за меня?» Она кивает. «Ламберт уже несколько лет восхищается тобой, но всегда слишком стеснялся подойти к тебе. Или к любой девушке, если уж на то пошло». Отцу пришлось самому договариваться с родственниками леди Женевьевы. «Мне никогда не нравился Ламберт в таком смысле». Но эти слова мне льстят. Он наследник самого высокого титула в регионе и должности градоначальника большого города. «В любом случае, графу, скорее всего, это бы не понравилось». Смущённо говорю я. «Во мне нет и капли благородной крови». «Как и в нашей матери», — отвечает Джулиана. «По крайней мере, насколько мы знаем. Она выросла в том же монастыре, что и ты, под оком настоятельницы». Странно, что я никогда об этом не слышала. Мать Агнес, скорее всего, скрыла от нас эту историю, не желая, чтобы девушки или несбыточные надежды выйти замуж за богатых дворян. «Отец даже был обручён с другой девушкой, когда они сбежали», — продолжает джулиана Ламберт всегда считал это очень романтичным. «Но всё равно нас бы обсуждали», — бормочу я. «Похоже, Жулиана не стала бы противиться такому родству. Правда, я думаю не о её брате, а о Симоне». Жулиана тихо фыркает. Честно говоря, меня радует, что Ламберт обращает внимание на кого-то еще, кроме меня. С тех пор, как умерла наша мать, его забота стала чересчур навязчивой. Я выхожу к ней на улицу, и мы отправляемся в путь. А что случилось с твоей матерью? Осмеливаюсь спросить я, раз уж она подняла эту тему. Кажется, долго болела? Она болела всю мою жизнь. Жулиана смотрит прямо перед собой но умерла не от болезни. Судя по всему, ей не хочется говорить на эту тему. «Прости, что спросила», — говорю я. «Что вызвало эти воспоминания?» Жулиана коротко кивает, благодаря за то, что я больше не лезу не в своё дело. Хоть мы и не обсудили, куда направляемся, меня удивляет, что она сворачивает к торговым рядам. «Мне показалось, будет лучше, если нас увидят здесь» объясняет она, вежливо приветствуя нескольких торговцев, когда мы проходим мимо лавок. «Раз уж мы сказали, что собрались сюда!» «Конечно!» «Утреннее солнце режет глаза, пока мы не поворачиваем на запад, выйдя из торговых рядов на открытую площадь перед древним храмом солнца. Древнее его только статуя философа-отшельника из Галлии. Округлое каменное здание построили здесь, а не на вершине холма», чтобы люди могли следить за временем, определяя его по тени колокольни, как на солнечных часах. Хотя сейчас за храмом присматривают лишь несколько священников, его по-прежнему считают святым местом, от которого до святилища на вершине горы можно добраться по тропе молитвы. Занятно, что как раз на этой улице сплошь бедняцкие лачуги да притоны сосконией. К моему удивлению, Жулиана направляется именно к дороге удовольствий. «Полагаю, лучше всего начать с мадам Эмилин», — говорит она. «Скорее всего, она знает почти всех женщин из моего списка». «Если не всех?» Стоило догадаться. Но как только мы вступаем в тень первого дома, я оборачиваюсь и замечаю среди людей человека с подведенными глазами. Даже несмотря на отсутствие черной одежды, которая бы выделялась среди разноцветных навесов и торговых лавок, покрытое шрамами лицо привлекает мое внимание. Грегор. Селиная редко встретишь днем, особенно на рынке. Но от одного его вида у меня по спине пробегает холодок. Он сказал магистру Томасу, что мне следует прислушиваться к своим инстинктам. Но к каким именно? И следую ли я им сейчас? Или он говорил про инстинкты, пробуждаемые лунным светом. Как и в ночь убийства Пиретты, Селеная исчезает из вида, стоит мне на миг отвлечься. Но пока я его разглядываю, Жулиана успевает отойти на несколько шагов, поэтому мне приходится срочно ее догонять. Вместо того, чтобы стучать во входную дверь дома мадам Эмилин, она сворачивает в переулок в конце квартала и трижды стучит в заднюю дверь. Пожилая женщина впускает нас на кухню, большую часть которой занимает стол, и велит подождать. Как только она уходит, я поворачиваюсь к Джулиане, чтобы спросить, откуда она знает про эти двери, но потом вспоминаю. Симон приходил сюда осмотреть тело Пиретты. Видимо, это ещё один вопрос, который он обсудил с Жулианой, а не со мной. Я быстро подавляю непрошенную ревность, напоминая себе что он доверяет мне в более важных делах. Переступив порог кухни, Эмилин жестом приглашает нас присесть. Мы занимаем стулья и принимаем ее приглашение выпить чаю. Если бы не яркие оранжево-рыжие волосы, я бы не узнала мадам без макияжа и в поношенном халате. Но самое удивительное, что так она выглядит моложе, хотя я и не знаю, сколько ей на самом деле лет. «Я...» «Нас прислал Симон», — начинает Джулиана. «Он попросил нас поискать доказательства того, что пирета не первая жертва». Эмилин поднимает тонкие бледные брови. «Понимаю». «Я подготовила список имен женщин, погибших за последние пять лет», — продолжает Джулиана. «Мне не удалось разобраться в причинах их смерти, поэтому мы предположили, что вы могли что-то знать». «Вам придётся зачитать их мне», — поднеся чашку к ненакрашенным губам, говорит Эмилин. «Я не умею». «Я их запомнила», — отвечает джулиана «Вы готовы?» Дождавшись кивка мадам, она закрывает глаза и начинает по очереди перечислять имена и даты смерти, уточняя, где и когда нашли тела. Эмилин внимательно слушает кузину Симона. Многих женщин ей удается вспомнить. Большинство погибло от несчастных случаев или родов. Похоже, это в записях значится как кровотечение. Несколько — от каких-то болезней. Ещё три — и вовсе покончили с собой. Но всё равно многие из смертей — убийства. Некоторых преступников удалось поймать и наказать, но именно некоторых. Это невольно наталкивает на мысль. Действительно ли Пиретта и Изабель так важны? Даже если нам удастся связать смерти некоторых женщин из списка с этим убийцей, они — лишь несколько яблок в полной бочке тех, чьи смерти никто не собирается расследовать. Не поди подозрение на Удена, так и на убийство Пиретты никто бы не обратил внимания. Спустя три часа и столько же чашек чая Жулиана заканчивает перечислять. Я уже сбилась со счёта потенциальных жертв, но знаю, она всё запомнила. Скорее всего, именно поэтому она выглядит такой уставшей. «Спасибо!» Поднимаясь на ноги, благодарит она Эмилин. «Возможно, чуть позже у нас возникнут новые вопросы». Мадам тоже встаёт. Симон — единственный из официальных лиц, кому оказалась небезразлична судьба девочек так что я окажу любую помощь, какую только смогу». Она выпускает нас через заднюю дверь обратно в переулок. И как только двери закрываются, Жулиана прикрывает глаза и прижимает тонкие пальцы к виску. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, готовясь поддержать её при первых признаках слабости. «Тени!» — бормочет джулиана «Так много теней!» Я оглядываюсь по сторонам. Сейчас чуть за полдень а в переулке настолько светло, насколько это вообще возможно. У меня даже глаза заслезились, когда мы вышли из полутёмной кухни. «Помочь тебе добраться до улицы?» — спрашиваю я. «Да, благодарю», — она протягивает руку. «И постарайся держать их подальше от меня». Так и не поняв, кого Жулиана просит держать от неё подальше, я веду её к выходу из переулка. Прежде чем вывернуть на улицу, выглядываю из-за угла, чтобы убедиться, что поблизости нет никого, кому бы не стоило знать, откуда мы пришли. Но в такой ранний час у заведения мадам Эмилины, подобных ему, мало посетителей. «Сейчас лучше?» — спрашиваю я, когда мы выходим на яркий солнечный свет. «Пока лучше», — говорит она. «Но они не отстают, и они пустые». Жулиана убирает руку от виска и испуганно смотрит на меня. «Кэт, мне нужно домой, а не бродить одной!» Вспомнив, как Симон отреагировал на её рифмы вчера, я крепче сжимаю её руку. «Всё хорошо», — успокаиваю я. «Пойдём вместе». «Вести», — придумывает она рифму, словно ничего не может с собой поделать, а затем качает головой. «Нужно что-то получше». Мы шагаем по улице к святилищу. И хотя Жулиана с готовностью следует за мной, я никогда не чувствовала себя настолько никчёмной. Уверена, я делаю всё не так, но просто не знаю, чем ещё ей помочь. «Что я могу сделать?» — спрашиваю я. «Кто? Ты?» Жулиана делает глубокий вдох, и верхняя часть её тела начинает раскачиваться. «Иди со мной. Говори со мной. Смотря на её поведение, я вспоминаю одного из строителей святилища, который постоянно считает свои шаги. Архитектор всегда поручает ему перевозить камни на тачке, что он делает без единой жалобы, но всегда привозит за раз только четыре блока, за что и получил прозвище «четырёхблочный жак». Магистр Томас говорит, что цифра четыре для него сродни якорю, который удерживает его сознание в настоящем. Чем сильнее Жак устает, тем важнее для него всё подсчитывать. А для Жулианы якорь — рифмы. И Симон успокоил её, когда помог их подобрать. «О чём ты хочешь поговорить?» — спрашиваю я. Мне тут же хочется пнуть себя за то, что я не придумала лёгкую рифму. Но Жулиана отвечает без колебаний. «Выходить. Мне просто не нужно молчать. Или скучать». «С этим мы справимся», — говорю я. Мы медленно взбираемся на холм, держась за руки, словно близкие подружки. В наших словах мало смысла, а вся беседа больше напоминает странную игру, и мне даже удается слегка расслабиться, но тут же наступает болезненное сознание. Насколько неприязненно я вела себя поначалу. Ну а как по-другому? То, что происходит в голове Жулианы, не назовёшь нормальным. Вот только нормальное не всегда лучшее. Её память — редкий дар, хотя мало бы кто назвал способность всё запоминать нормальной. Мы выходим на площадь святилища, и небо над головами увеличивается в десятки раз. На западе повис кусочек Луны. Я могла бы подобрать много определений, чтобы описать собственные способности. Удивительные, пугающие, потрясающие, могущественные и, по большей части, магические. Но ни за что бы я не назвала их нормальными. И мне тоже приходится их скрывать любой ценой. Так что в этом мы с Жулианой похожи. Я с улыбкой Машурой Ми, стоящему на строительных лесах, когда мы проходим мимо. А сама надеюсь, что он не заметил, с какой улицы мы свернули на площадь и чтобы не бросился спускаться к нам, увожу Жулиану к северной стороне святилища. Там я стараюсь держаться в тени, но не жарой вызван пот, стекающий по моей спине. Что мне сказать, когда мы доберёмся до дома Жулианы? Ламберт видел сестру в таком состоянии, поэтому, скорее всего, знает, что делать. Но всё же, когда, наконец, в зоне видимости появляется дом Монкииров, я спрашиваю, «Кого позвать?» когда мы доберёмся до твоего дома? Отца или кого-то ещё? Я специально говорю так в надежде, что она назовёт имя брата, поэтому никак не ожидаю следующих слов. Нет, нет, я мама. Она — это я. А я — это она. Или была ею. Походка Жулианы становится пружинистой, а настроение сменяется на что-то вроде восторга, словно она делится со мной каким-то секретом. «Представляешь, мы одинаковые, и обе умеем убивать одной мыслью. Сотни, тысячи людей. Все мертвы. Вот почему её пришлось убить». Она больше не подбирает рифм. Теперь слова звучат уверенно, ужасающе и нереально. Я останавливаюсь, чтобы посмотреть ей в глаза. «Убить кого? Твою мать?» «Да», — со всей серьёзностью отвечает она. Но она убивала его. Каждый день. В ее словах нет никакого смысла. Кто ее убил? Уден. Отец. А теперь они каждый раз пытаются убить меня. Но я убиваю их первыми. Это весело, правда? На ее лице появляется сияющая улыбка. Симон прекрасно умеет убивать людей. Мы должны пойти к нему. Как бы мне этого хотелось, бормочу я. Вновь взяв Джулиану за руку, я про себя благодарю солнце, что нам осталось пройти всего квартал. Уж лучше бы она подбирала рифмы, чем говорить такое. Двери нам открывает старая гувернантка Жулианы, госпожа Денис. Бросив взгляд на свою бывшую подопечную, она тут же бледнеет. Привет, щебечет Джулиана. Я пришла, чтобы убить тебя но мы можем сначала попить чаю. «Как долго она в таком состоянии?» — требовательно спрашивает экономка, когда мы помогаем Жулиане войти. «Не уверена», — отвечаю я. «Наверное, минут двадцать». Это началось внезапно. Как только мы усаживаем Жулиану за стол в гостиной, она скрещивает руки на груди и принимается раскачиваться взад-вперед, а госпожа Денис принимается подталкивать меня к двери. «Ты должна уйти. Сейчас же». «Но я хочу ей помочь», — протестую я, хотя, честно говоря, и не уверена в этом. Экономка выталкивает меня за порог на улицу. «Ты уже достаточно помогла». Я не уверена, благодарность это или обвинение. Возможно, и то, и другое.